В это самое время прибежал тот самый солдат, уже не молодой. Фамилия его, как я потом узнал, была Сазонов, которого послали вместе с молодым бойцом встречать машины со снарядами. На плечах у него были два семьдесят шесть мм снаряда, как раз то, что надо. Да и к тому же они были осколочнофугасные. Хорошо такими по пехоте стрелять. Принимай, братва, а я побегу еще. Неужели машины подоспели? Обрадованно переспросили мы в один голос. Нет, нашел в лесу разбитое орудие, а рядом разбросаны ящики со снарядами. Вспомнил про вас и давай быстрее сюда. Сейчас возьму с собой еще кого-нибудь и живо обернемся. Вот молодец, подумал я. И ведь увидел же в темноте, да еще и в лесу. Значит и у него душа болит за наше общее дело. Тем временем. Немцы все ближе и ближе. В наступившей вдруг тишине, а с нашей стороны огня не велось, стали нарастать пьяные голоса гитлеровцев. Разобрать отдельные слова было невозможно, но стоял гул, подобно пчелиному вулье. Первая цепь, а вернее сказать волна тесно примкнувших друг к другу солдат приближалась. Фашистское командование часто прибегало к такому способу. А чтобы поднять бодрость духа своим воинам, передо така их спаивала. И на этот раз оказалось, что они остались верны своим правилам. Заряжающий Иван Траверов зарядил пушку и доложил: «А сквальночное готово». Мы ждали. Было решено подпустить немцев поближе и использовать фактор внезапности, в упор расстрелять их. Как потом оказалось, это было правильное решение. Нас разделяло не более трехсот метров, когда грянул залп из всех видов оружия. Внезапность в бою всегда действует ошеломляюще и приносит наибольший успех. Так случилось и на этот раз. Пьяная Орда вдруг остановилась, не зная, как поступить, залечь или продолжать движение. Теперь стали слышны отдельные слова «Шнель! Шнель!». Это, видимо, подбадривали их офицеры. За первую цепью уже стало видна вторая цепь, а за ней третья. Немцы наседали, подпирали передних. Торопятся гады! – выскользнул вслух командир. Минутное замешательство, видимо, прошло, и немцы бросились вперед. Мое внимание было приковано к первой цепи. Я видел перекрестие панорамы за передними фашистскими солдатами и мысленно подсчитывал расстояние и ритм стрельбы. а также насколько хватит снарядов пьяные немецкие солдаты приближались и были уже совсем близко но в этом мгновение в сторону немцев полетела серия белых ракет а следом очередная порция свинца смертоносный огонь большой плотности заставил немцев остановиться и залечь они явно не ожидали такого отпора а задние цепи не разобравшись Стали напирать еще больше, плотность рядов увеличивалась, что было нам явно на руку. Разрывы наших снарядов были в самой середине, нанося колоссальный урон. Потухающие ракеты заменялись новыми, освещая вражеские цепи, что давало возможность вести прицельный огонь. На левом берегу вислы. Висла осталась позади, еще не остыли стволы от ночного боя на подступах к Таруню, еще не отдохнули от напряженного марша, который мы совершили через переправу в районе города Кульма к линии фронта. Как нам уже была поставлена новая задача на подступах к польскому городу Хойница. На немецких картах он назывался Конниц. Немцы все города старались называть по-своему. И все, что принадлежало памяти народа, которое они завоевали, подлежало забвению. Мы должны были занять огневые позиции на пути отступления разгромленных и раздробленных немецких частей и отдельных групп, которые всячески пытались спасащиться через наши боевые порядки и выйти на соединение с основными войсками Померанской группы. Немцы оказывали яростное сопротивление нашим наступающим частям. Сплошной линии фронта не было, и порой было трудно разобраться, где наши, а где немцы. Наши войска занимали населенные пункты, узловые станции, перекрестки основных дорог, которые играли важную роль в переброске войск, господствующие над местностью высоты, а самое главное, владели инициативой, навязывая немцам те пути отхода, на которых нам удобнее всего было их уничтожать. Заставляя фашистов откатываться, тесня их на запад и к северу, наши передовые подразделения все время были в тесном соприкосновении с врагом. Это не давало немцам возможности провести необходимые перегруппировки и переброски подкреплений на участки, где особенно наши части усиливали натиск. Но отдельные контратаки им удавались, а за последние дни они стали наиболее яростными. Объяснить это можно было тем, что мы сжимали фашистов как пружину, а силы наши за время наступательных боев, конечно, поредели. Даже по нашему дивизиону это чувствовалось. Многих ребят не стало в живых, а многие оказались в госпиталях, да и самоходок стало меньше. Только в нашей батарее сгорело две. Передовые части нашей дивизии вели бои на подступах к городу Хойница. Батареи дивизиона. были приданы полкам и действовали совместно со стрелковыми подразделениями, поддерживая их огнем своих орудий. Самоходки верткие, маневренные, с хорошей проходимостью и приличной скоростью, и они могли быстро менять огневые позиции из фланга на фланг, и это нравилось командирам. Пока орудие перебросишь, уйдет немало времени, а тут пушка с боекомплектом сама может быстро решать огневые задачи. И хоть малая, но броня есть, всего не каждая пуля попадет. Наша самоходка последней покинула район города Тарунь и теперь, догнав полки дивизии, нуждалась в пополнении боеприпасами и горюче-смазочными средствами. Заправляться пришлось на окраине небольшого фольварка. Сюда же подскочили и арт-снабженцы. Вместе с ними приехал и наш арт-вооруженец. Старший лейтенант Маргулис обошел все экипажи, поинтересовался, не надо ли что ремонтировать, проверил, не текут ли противооткатные устройства, и довольный тем, что не пришлось ничего делать, помчался догонять ушедшие вперед самоходки других батарей. Командира батареи капитана Приходька вызвали в штаб полка, которому мы предавались. Там ему была поставлена задача. Наученные горьким опытом, когда нам пришлось туга из-за того, что своевременно не пополнили боекомплект, мы старались разместить в самоходках по два боекомплекта, укладывали прямо на днище, заполняли все свободные места в боевом отделении. Да, мы знали цену каждому снаряду, и кто знает, что еще будет впереди. Сплошной линии фронта не было, и может случиться всякое. Уже не раз. Приходилось нам разворачивать стволы своих пушек на восток. Передовые части шли ходко вперед, едва поспевая за удержавшими немцами. Но отдельные, довольно сильные группы, вооруженные даже танками и самоходками, оставались в тылу наших передовых частей и наносили удары в спину. Тогда становилось тяжеловато. Или перережут дорогу, по которой шло снабжение фронта, и сидим без боеприпасов. но чаще всего это были группы разгромленных нами гитлеровских частей. Они прятались в лесах в надежде спасти свои шкуры, а некоторые искали способ как бы сдаться в плен. Но немецкие офицеры следили за своими солдатами строго, и таких они расстреливали не задумываясь. Мы видели расстрелянных солдат. Завязывались жаркие бои. И только после того, когда и второй эшелон навоюется до сыта, налаживалось нормальное снабжение. Так вот, чтобы такого с нами не произошло, мы и старались снабдить себя боекомплектом на такое черное время. И все же немцы стали сдаваться в плен, пусть небольшими группами, но сдавались. Но были такие, которые дрались до последнего патрона. Главным образом это были эсэсовские подразделения. Они боялись русского плена. Многие боялись расправы над своими семьями за сдачу в плен. Нам это пришлось узнать из уст самих же немецких солдат, плененных нами в ходе наступательных боев. Подгоняемые своими офицерами, они шли в бой, но в ходе боя прятались и выжидали удобного момента, чтобы поднять руки. Вот так складывалась обстановка на подступах к городу Хойницы. А это было характерно и для других участков фронта. Фронт нашего наступления начал разворачиваться на север, то есть вдоль течения реки Вислы. В последующие дни это стало особенно заметно. В дневное время, когда сквозь тучи проглядывало солнце, оно нам пригревало спину. Закончив свои хозяйственные дела. Мы с наслаждением наворачивали макароны со свиной тушенкой. Последние дни нам не очень-то регулярно приходилось пользоваться услугами нашей полевой кухни. То она отстанет, то мы отстанем, но в этот раз получилось согласовано и по месту, и по времени. Дело шло к ночи, быстро наступили февральские сумерки. Вернулся с рекогносцировки командир батареи, капитан Приходько. и по его деловому виду можно было понять, что нам предстоит выполнять что-то новое. Не успели командиры самоходок как следует с экипажами поесть, как последовала команда. «Командиры машин, комбату!» Вернулись быстро. Не прошло и десяти минут. Начали готовиться к совершению марша. А что готовиться-то? Мы уже были готовы. Осталось убрать котелки до ложки, и можно заводить. Через несколько минут первая батарея уже вытянулась в колонну, и ее головная самоходка растаяла в наступившей темноте. За первой батареей последовали остальные. В ночь на 13 февраля мы заняли огневые позиции в 15 километрах северо-восточнее города Хойницы. Марш совершали по проселочным дорогам. На пушки небольшого лиска нас поджидали пехотинцы. которых мы приняли на броню, это были бойцы из 131-го стрелкового полка нашей дивизии. На каждую машину по пять-шесть человек. Хватит не так грустно, все же это поддержка, это прикрытие нашим самоходкам. Под таруниям и того меньше было. Пехотные подразделения тоже изрядно поредели, так что надеяться на большее было бесполезно. Были рады и этому. К нам на броню вскочило пять бойцов. Одного из них, Ивана Вишневского, я знал раньше. Встречались еще на Наревском платздарме. Он был у десанта за старшего. Марш был не так уж и велик. Предстояло проскочить около десяти километров до последнего пункта, где нас встретил представитель стрелкового полка, наверное разведчик, потому что он нам сказал, что впереди никого больше нет. Нашу самоходку повернули по полевой дороге направо, где находился небольшой фольварк, который едва просматривался в темноте на большом бугре. А остальные машины батарей проследовали по поселочку, в который вела дорога. Сидоренко включил фонарик, посмотрел на карту, потом долго смотрел на местность и дал механику команду вперед. До фольварка оказалось километра полтора. Подъехав к крайнему строению, а ему оказался скотник, остановились. И оказалось, через этот фульварг проходила довольно хорошо наезженная дорога, которая выходила из леска метрах восьмистах на север, огибая эту усадьбу по косогору, она спускалась к поселку. Но мы по ней не решились ехать, как я потом узнал, потому что выпавший снег покрыл полотно дороги, и командиры решили не делать следов на ее проезжей части. Чтобы немцы не смогли предугадать наших намерений, сделать им здесь засаду, а то, что мы сюда прибыли для этой цели, командир нам объяснил сразу же. Нам предстояло занять огневую позицию с задачей не пропустить фашистов, если они вдруг попытаются здесь ночью пройти. Командование считало, что эта дорога могла немцам показаться подходящей для того, чтобы проскочить в хвойнице. Ночной бой, который мы позже дали немцам, целиком и полностью подтвердил расчеты наших командиров. Огневую позицию выбрали в саду, за оградой из аккуратно подстриженных елочек. Вот за этой оградой, тем более что она скрывала нашу самоходку по самый ствол пушки, мы установили наблюдение за дорогой и опушкой леса. Хозяев в доме не было, видимо, это усадьба. принадлежало состоятельным людям, которые, наверное, успешно ладили с немцами. Доказательством этому могли служить многочисленные фотографии на стенах в доме, где были изображены немецкие офицеры и, конечно же, портреты фюрера. И во дворе, и в доме все было аккуратно расставлено, ничего не разбросано, даже посуда на кухне была на своих местах. Такое впечатление, будто хозяева отлучились на минуточку куда-то недалеко и вот-вот вернутся во дворе и в подсобных помещениях скота не было видимо успели угнать или немецкие солдаты съели но жили в этом имении в достатке командир предупредил нас чтобы мы ни до чего не дотрагивались и ничего самостоятельно не брали в руки так как могут быть мины сюрпризы такое не разы уже бывало И нас предупреждать было излишне, но порядок этого требовал. И командир лишний раз напомнил об этом. Вот-вот должны подойти сапёры, и мы не собирались нарушать приказ. Но все же наш механик-водитель Николай Иванович, имея кое-какие подозрения в этом деле, обошел внимательно все подозрительные места и с удовлетворением отметил, что мин по всей вероятности нет. осмотревшись на местности, оглядев занятую нами позицию, командир собрал нас всех у самоходки и поставил задачу. Стрелки тоже стояли вдоль борта самоходки и внимательно задачу слушали. Было ясно одно: немцев пропустить в поселок нельзя, потому что он был на доминирующей высоте, и от этого поселка очень хорошо просматривалась дорога, по которой шли войска и грузы. Можно было успешно вести артогонь во фланг этому нескончаемому потоку. Я заступил на посту самоходки, чтобы вести постоянное наблюдение. Один боец был выдвинут вперед метров на тридцать, а еще двое с ручным пулеметом метров на сто. Таким образом, у нас получилось двойное боевое охранение.